Александр Сергеевич Пушкин. Считается, что игральная карта и карта Таро, предназначенные для гадания, имеют разное происхождение и разное назначение, однако источником и тех, и других одинаково является кавала. Эзотерическое иудейское учение, основой которого всегда были именно гадания. Каббала включает в себя небольшое количество элементов. 10 цифр, 22 буквы, треугольник, квадрат, круг. Учение состоит из двух книг «Творение» и «Сияние». Сами каббалисты считают, что карты, которые сегодня используются для игры и гадания, являются первой книгой, написанной до изобретения азбуки с символами и знаками и называемой Таро. До последнего времени сущность оккультных наук сохранялась в глубокой тайне. Объяснялось это тем, что они служат для общения с невидимым миром духов, и использование таких знаний недостойным человеком может повредить прежде всего ему самому, так как следует пройти долгие испытания, прежде чем взяться за укрощение духов. Далеко не все, использующие мистическую практику, знают, что главное в оккультизме – не столько выйти на контакт с духом, сколько суметь укротить его. Излишне говорить о том, что одеты оккультизма были далеки от саморекламы, поскольку до последнего времени подобные столкновения с духами преследовались во всем христианском мире как контакты с нечистой силой. Для того, чтобы раскрыть истинный смысл арканов Тара, достаточно сравнить символическую формулу каббалы и раскладку карт Кельтским крестом. Знаки иудейского учения в центре имеет Соломонову печать с символом, который обозначает борьбу. Бог, черный треугольник, повернут вершиной вниз, а сатана, светлый треугольник, вершиной вверх. Над Соломоновой звездой изображен треугольник со знаком в центре, обозначающим конец и завершение великого творения. Ниже этой печати изображен темный круг, которым котором заключен крест с наложенной на него квадратной печатью, символом «конец великого творения». Смысл этой аксиомы таков. Это графическое изображение кощунственного одоления сатаной Бога, Заключение Креста Христова в центру земного шара, круг, и вознесение дьявола на престол Бога. По бокам центральной фигуры расположены две монограммы. Первая – «ЛНРИ» – это надпись, сделанная Понтием Пилатом, на кресте Господнем, то есть Иисус Назарянин, царь иудейский. Вторая надпись – Т-А-Р-О, изображение слева от соломоновой печати. По кавалистическим традициям она может писаться и как Т-А-Р-О-Т, то есть в переводе с латыни означает Грядущая от Талмуда царь Вселенной, она является монограммой грядущего Антихриста. В кельтском кресте Арканов Тара центральная фигура –